Как воронье начальство сторожит, нет ли лишнего куска у тебя, увидит, вырвет, в харю тебе даст. Рыбин оглянулся, наклонился к Павлу, опираясь рукой на стол. Мне даже тошно стало, как взглянул я снова на эту жизнь, вижу, не могу. Однако приоборол себя, нет, думаю.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 Давай книг до да таких, чтобы прочитав человек покою себе не находил.